Елена Станиславова Сказка о Бергдис Дочери Хольти Читает Катерина Сычева Хольти звался человек, который занял длинную долину от Туфа и жил во дворе Хольти. Он был отцом Исольва, отца Ислиева, отца Торвальда, отца Торарина Мудрого. Вторым его сыном был Хельги Хромой, который женился на Йофрид, дочери Хедина, с Хединого мыса. Третьего сына Хольти звали Хрейдар Оборотень. Он убил на Тинге Офига болтающаяся борода, за что был объявлен вне закона и изгнан из Исландии. Но в описываемое время Хельги и Хрейдар были еще недостаточно взрослыми. Все они были сыновьями Рюпы, дочери Арнольда, сына Сэмунда, жены Хольти и хозяйки на хуторе. А единственной дочерью Хольти была Бергдис, ее матерью была Хильд, сестра Эндота Вороны, которую Хольти взял побочной женой. Бергдис минула 19 зим. Она была разумной и красивой девушкой с длинными волосами цвета ржаных колосьев и глазами цвета ясного весеннего неба. И Хольти любил свою дочь, но не хотел давать за ней большого приданного. Грим-орел, сын Атли, сына Скиди-старого, сына Барда-срукава, Звался человек, который занял все мысовое побережье на западе до водопадной реки, а на востоке до насыпи Грима и жил на заливе Грима. Грим-орел был вдовец. Его жена Брюнгерт, всем сестра, ушла в посмертие прошлой осенью, а по весне Грим выдал свою старшую дочь Сальгерт Захравна, сына Торварда Черного». Из бревенчатых амбаров Грим был высоким, светловолосым человеком Уже далеко не молодым, но еще и не старым Очень сильным, гордым и решительным Когда Грим еще жил в Норвегии Он был викингом и ходил в походы на запад И у него было много серебра и разного другого добра После того, как Брюнгерт навсегда его покинула Гриму была нужна жена и хозяйка усадьбы. К тому же сын Грима Торгрим прошлой осенью не вернулся из похода в Эриу, и не было у него больше сыновей. Грима Орла уважали все окрестные бонды, и любой из них хотел бы выдать за него свою дочь. Но ни одна из этих дев не пришлась по сердцу Гриму. И вот в погожий летний день приезжает Бергдис с отцом и старшим единокровным братом Иссольвом на Альтинг. На ней все ее лучшие одежды и серебряные украшения. Ведь кто знает, может на полях Тинга судьбу свою встретит. Надо быть во всеоружии. И видит Бергдис красивого молодого человека с глазами цвета темного рафа. Смотрит она в эти глаза и взгляда от мужчины оторвать не может. Рождается в ее сердце доселе незнакомое ей смятение, и спрашивает она брата своего Исальва, что это за темноволосый человек в коричневом плаще? Этот Ростон, старший сын кальмана, вольно отпущенника грима орла, смыслового побережья. «Это отважный человек, но люди говорят, что дерзок законы самоуверен. Ты на него не заглядывайся, не отдаст тебя отец за него, неровня он нам». А Бергдис все равно глаз Тростана не сводит. Да и мужчина смотрит на деву с улыбкой. По нраву ему статная и красивая Бергдис. Но не только Тростон приметил дочь Хольти. Грим-орел, как увидел Бергдис... Так и решил, что не найти ему жены лучше. А то и нет дела до грима, у нее только Тростан на уме. Но вот через несколько дней приходит грим-орел со своими людьми к Хольте и сватается к дочери его. Знает Хольте, что грим-вдовец, уважаемый человек и очень богатый. Обширные его земли, несчетные стада овец и табуны лошадей, тучные его коровы. У душе ему сватовство Грима. Зовет Хольте дочь свою и говорит ей такие слова. «Бергдис, этот достойный мужчина хочет, чтобы ты стала его женой, хозяйкой в его доме и матерью его сыновей. Что ты на это скажешь?» И смотрит на Бергдис строгим взглядом. А Бергдис не хочет замуж за Грима. «Не нравится Бергдис этот суровый человек?» годами почти превосходящий ее отца. Молодой тростон со смешинками в ореховых глазах ей куда милее. Но по голосу отца понимает Бергдис, что тот уже все решил. Да и брат ее Исальф сказал, что тростон не придется отцу по нраву. А вдруг разгневается этот страшный грим-орел из-за ее отказа, соберет своих людей и сожжет их хутор. Так и хочется деви сказать свое твердое «нет», но не осмелилась на то Бергдис. «Отец, как решишь, так и будет», — отвечает она. И в тот же день объявили на Тинге, что грим-орел с мысового побережья берет в жены Бергдис, дочь Хольти. А через месяц на свадебный пир съехались все свободные люди из северо-западных фьордов со своими семействами. Но радости нет на душе у Бергдис. Не утешают ее подарки грима. Ни нитки бус из цветного стекла, рафа и сердолика. Ни искусно сделанные серебряные обручья. Ни расшитые золотой нитью восточные ткани. Поймала она взгляд ореховых глаз Тростона, Закусила губу и не выпускает на волю соленую влагу из глаз своих. Отростан взгляда, от Девы не отводит. Волнует Бергдис его взгляд и одновременно пугает. И вот уже гости факелы зажгли, чтобы проводить Грима и Бергдис на брачное ложе. Видит Грим, что противен он молодой жене. Расплетает он ей косу и говорит. «Хоть теперь женаты ты мне, Бергдис, не желаю я тебя силой брать». «Хочу, чтобы ты по своей воле на мою ложе взошла!» Не ожидала дева слов таких. Смотрит она на грима, и хоть не мил ей муж, обратного пути нет. А как увидят завтра люди, что не получила она утреннего дара, ключи от всех гримовых кладовых, и сундуков с добром шушукаться начнут, и отвечает гриму так. «Я вижу, что ты благородный человек». Но перед богами и людьми я теперь твоя жена. Заверяю тебя, что по своей воле готова взойти на твое ложе. И покорилась Бергдис мужу своему. Закрыла она глаза, а перед внутренним ее взором янтарные искорки тростановых очей пляшут. Так легче оказалось Бергдис утолить страсть грима. А утром Грим отдал молодой жене ключи от всех кладовых и сундуков с добром, и стала она полноправной хозяйкой в его усадьбе. Несколько дней продолжалось празднество в доме грима и лишь гости стали разъезжаться, дождался Тростон, когда Бергдис одна зашла в кладовую, вошел вслед за ней, приблизился и говорит: Меня зовут тростон «Мой отец Кальман, Гримов, больно отпущенник. Мы живем неподалеку в соседней лощине. Как увидел тебя на Тинге, на других женщин смотреть не могу. И знаю я, что тебе не противен. Муж твой уже старик, а я могу подарить тебе столько удовольствия, сколько сама захочешь». С этими словами Тростан привлек Бергдис к себе – и уже хотел было ее поцеловать, но Бергдис оттолкнула его и так отвечает на его речи. «Ты мне по нраву, Тростан, скрывать не буду, но я теперь гримова жена, ты опоздал. И не кажется мне, что муж мой такой уж старик», добавила она, зардевшись. «А теперь уходи, люди увидят, худо будет». «Хорошо, я сейчас уйду». Но еще вернусь, все равно моей будешь. И Тростон вышел из кладовой, хоть и был хорош Тростон, но не понравились горды Бергдис его слова. Прошло время, Бергдис хорошо управляла хозяйством Гримма. Благодаря ее мудрым распоряжениям все служанки и работники в усадьбе были заняты делами с утра до вечера. В доме всегда была сытная и вкусная еда, запасы пива и скира не переводились. Грим был доволен молодой женой. По всем делам в усадьбе советовался он с Бергдис и прислушивался к словам ее. Он был внимателен к ней и сознавал, что в сердце его поселилось чувство, какое он ни к одной женщине до сих пор не испытывал. А Бергдис постепенно привыкала к гриму, Он больше не казался ей ни старым, ни страшным, ни суровым. И настала ночь, когда она действительно по своей воле возлегла на его ложь. Однажды Грим, уезжая из дома, спросил Бергдис, каких подарков она хочет. «Всего у меня в достатке, чего только женщина желать может. Но буду рада, если привезешь мне гребень из рыбьего зуба. Пообещал ей привести привезти такой гребень. Оседлали его люди лошадей, и Грим уехал и с ним еще три человека. Илис прознал Тростан, что хозяин покинул усадьбу, поспешил увидеться с Бергдис. Сказал он людям Грима, что у него срочное дело к хозяйке, но поведать о нем может только наедине, и что он ждет ее у амбара. Вышла к Тростану Бергдис, а тот стал ее обнимать. Комбар на стене прислоняет и поцеловать ее хочет. Тогда говорит Бергдис Тростану такие слова. «Отпусти меня, не мил ты мне больше. У меня есть муж, и не хочу я другого мужчину. А тебе лучше забыть меня, а не отпустишь, крикну и позову своих людей». И видит Тростан, что холоден взгляд Бергдис. Противны ей его объятия. Отпустил он Бергдис. И сказал с горечью такую вису «Опору оружия ловн кубков отвергла Могу лишь затылком ее любоваться Ничто не избавит меня от печали Тоска гложет в сердце, от горя я гибну «А вот не будет у тебя мужа, сама ко мне прибежишь» Добавил тростон, развернулся и ушел Через несколько дней возвращается грим. Он привез Бергдис гребень из рыбьего зуба, а еще красный плащ, подбитый шелком. Пять ниток бус из цветного стекла и драгоценную гривну из серебра с позолотой. И говорит своей жене грим. «Я бы все богатства мира положил к ногам твоим, Бергдис, а родишь мне сына, не будет на свете человека счастливей». А Бергдис ему и отвечает «А если дочь будет?» «И дочь стану любить, а следом ждать сына» «Весной будет у тебя сын или дочь?» Говорит ему Бергдис И грим прижимает ее к своей груди И вот наступает середина осени Приходит время собирать овец Седлают люди грима лошадей и отправляются в горы но никак не могут они найти самого лучшего черного барана. Разделились люди и поскакали в разные стороны на его поиски. Въехал грим в узкую лощину и видит, что его баран щиплет траву у черной скалы. Обрадовался он и, услыхав, что позади него мчится всадник, не придал этому значения, решил, что это кто-то из его людей. Но всадник этот не был человеком грима. Это был Тростон. И Тростон взял свой топор и метнул его в грима. Да так сильно, что лезвие прошло у того между лопаток и вышло из груди. Упал грим замертво. А Тростан только хотел забрать свой топор, как услышал голоса гримовых людей. Он не стал объявлять им об убийстве, а предпочел скрыться с места преступления. Семь дней все окрестные бонды провожали грима орла в посмертии. Никогда еще в северо-западных фьордах не пили на тризни столько пива и меда. И скальды не складывали поминальных песен без счета. Молодая вдова безмолвно восседала в своем кресле во главе длинного стола. Лицо ее окаменело от горя и ненависти. Даже не узнали люди грима тростанного топора... Она точно знала, чьих рук это дело, но ни слезинки не пробежала по щекам ее. Похоронили грима в гримовом кургане, который до сих пор можно увидеть на мысовом побережье. На Тинге Тростон был объявлен вне закона и приговорен к пожизненному изгнанию. Ему следовало отправиться к кораблю, отплывающему на восток. Однако он полагал, что темной ночью его никто не увидит, и решил пробраться на свой хутор за припрятанным там серебром. Но Тростон просчитался. Как только он свернул на запад, за ним в погоню поскакал Исальф с несколькими людьми Грима. Они окружили Тростана и стали рубить его мечами». Солнце уже зашло, и в сумраке перед смертью изгнанник не увидел горящих ненавистью глаз Бергдис. А на исходе весны у Грима Орла родился сын, которого Исольф нарек Арн Гримом. Прошли годы. Бергдис больше не вышла замуж. Иногда она ходила к кургану, поднималась на него и смотрела, как волны бьются о скалы. Бергдис управляла хозяйством твердой рукой. Стада овец и табуны лошадей множились, сено запасали вдоволь, так что коровы доились даже зимой. Люди в усадьбе не знали, что такое голод и лишение. Арнгрим, сын Бергдис, вырос. Женился на Гейрбьорг. Дочери Стейна Бахрамы из Междуречья Троллей и позже стал Годи северно-западных фьордов. У Арнгрима и Гейрбьорг родилось четыре сына и две дочери, и от них пошли славные люди смыслового побережья, среди которых был и Стейнгрим, законоговоритель. Примечание автора Раф. древнескандинавское название яндаря, который очень ценился викингами. Тростан – кельтское имя, означающее шум, грохот. Вольноотпущенник – раб, отпущенный на свободу. Часто бывший хозяин наделял его небольшим клочком земли. По одной из версий, во время свадебного обряда викингов жених заплетал распущенные волосы невесты в косу. Не доказано, но романтично. Виса «Аутентичная» из книги о взятии Земли, перевод Астерикс. Арнгрим. Арн, орел, грим арн-орел, гримр, скрывающийся под маской, одно из имен Одина. Годи, древнескандинавский термин, преимущественно древнеисландский, для обозначения регионального лидера, совмещавшего в себе административные, судебные и религиозные функции законоговоритель. В Скандинавии эпохи викингов – знаток права. Судья – председатель Тинга – Веча. В Исландии x 13 веков – председатель Альтинга – всеобщего Тинга, проводившегося раз в году в июне на полях Тинга. Обладал реальной властью. В Исландии эпохи народовластия, где не было монархов, аристократов, армии, тюрем – и прочих формальных атрибутов государства, законоговоритель – единственный формальный государственный пост.